«А приют алконавтов. Прекрасная эпоха нам выпала, верно, я говорю?» Ход Блэк Дезиата ни словом, ни жестом не выразил своего мнения о прекрасной эпохе. Форт не сдавался. «А в рассуждении, чего покушать, мы прикидывались с санитарными инспекторами, верно?» «И конфисковывали себе еду и выпивку, верно?»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 и не опровергнул этого заявления. И публика быстро потеряла к нему интерес. «Вы... мне представляется, что кто-то опьянел?» — пробормотала лиловое кустообразное существо в свою рюмку. Форс, зашатавшись, грузно опустился на стул напротив ход Блэка Дезиато. «Что это за вещь такая? Ну, ты ее все играешь». сказал он, неосмотрительно пытаясь опереться на бутылку, которая не замедла прокинуться. К счастью, в стоявший тут же бокал. В честь этого удачного совпадения Форт осушил данный сосуд. Это роскошная штука, продолжал, ну, как там она звучит, грым грым, грым, грым, грым р и еще что-то. На финале этот самый корабль врезаться в солнце и все в заправду без фанеры. Но в качестве наглядной иллюстрации Форд сжахнул своим кулаком по собственной же ладони. Еще одна бутылка покатилась по столу. Корабль, солнце, бенс и нету, кричал он. Долой лазары и прочую фигню. У вас, ребята, все настоящее. И солнечные вспышки, и солнечные ожоги. Ну, а песни-то настоящая бредятина. Форд проводил взглядом ручеек жидкости, что с чавканьем выползал из бутылки на скатерть. Непорядок, подумалось ему. Эй, а не выпить ли нам? Воскликнул он.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 Казалось, он сшит специально для него, чисто ради демонстрации, что подобное тело в костюме больно-то затиснешь. Лицо мужа цветом напоминало яблоко, а фактурой — апельсин. Но на это сходство с нежными фруктами заканчивалось. — Малыш! — произнес задышливый голос, выбравшийся из глотки великана.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 Великан призадумался. Он не часто слышал подобные вопросы и все же нашел ответ. Я человек, который тебе говорит, чтоб ты проваливал, сообщил он. А не то я тебя сейчас сам провалю. Выслушайте меня, сказал Форд нервно. Досадуя, что его голова все кружится. вместо того, чтобы поработать мозгами. «Послушайте», — продолжал, — «я принадлежу к числу самых старых друзей Блэка, А он покосился на Ходблэкадезиата, который даже ухом не вел. «А», — повторил Форд, соображая, «что бы такое после этого овернуть». Великан придумал собственный вариант продолжения фразы. А я телохранитель господина дезиато, заявил он, и я отвечаю за его тело, а за ваше не отвечаю. Поэтому заберите ваше тело, пока его не повредили. Ну, подождите минутку, взмолился Форд. Никаких минуток, загремел телохранитель. Никаких.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 Его приятель по-прежнему не думал даже шевелиться, не говоря уже о выражении малейшей заботы о Форде. «Почему же?» — вопросил Форд. «А что с ним такое?» Телохранитель объяснил. Глава 17. Путеводители по галактике сообщатся, что зона бедствия э, радиоактивной рок-группой из гагра зоны духа считаются, по общепринятому мнению, не самой не просто самой громкой рок-группой в галактике, но вообще самым громким источником шумов во Вселенной фанаты считают, что идеальное место для наиболее гармоничного восприятия саунда группы огромные концертные бункера в недрах Земли. расположены примерно в 37 милях от сцены. Сами музыканты управляют своими инструментами по радио с, бор... с борта надежного звукоизолированного изолированного звездолета, находящегося аж на орбите. Зачастую даже на орбите какой-нибудь совсем посторонней планеты вдали от той, где происходит сам концерт. Их песни в массе своей просты для восприятия. Обычно в них рассказывается старая как мир история о встрече существа юноши с существом девушки при серебряной луне, которая немедленно взрывается по неизвестной причине. Во многих планетах выступления зоны бедствия давно уже запрещены. А в меньшинстве случаев по эстетическим соображениям, а в большинстве потому, что стиль общения группы залом противоречит местным договорам о стратегическом вооружении.